Часть третья. Машины. Глава первая. Поля из затянутые дымкой сине-зеленые леса медленно скользили мимо, в то время как товарный вагон, стучая и погромыхивая, катился по рельсам. Поезд то останавливался на целые часы среди лугов, где царила тишина, и где беспорядочный шум солдатских голосов не мог покрыть пение лугового жаворонка то снова, часто постукивая, мчался через мосты или вдоль зеленых, как нефрит, берегов реки, на которых только что начинали распускаться стройные тополя. Иногда из воды выскакивала рыба. Люди толпились в дверях вагонов, грязные и утомленные, опираясь друг на друга, и смотрели на плывшие мимо пашни и луга, где пестрела лютиками золотисто-зеленая трава, и на беспорядочно скученные красные крыши деревень, потонувших в бледной зелени распускающихся деревьев и в волнах персикового цвета. Сквозь смешанные запахи пара, угольного дыма и немытых солдатских тел пробивались ароматы влажных полей, навоза со свежезасеянных полос, коров и пастбищ, только что начавших цвести. «Славные места!» «Не то, что проклятый полиньяк, а, Энди!» — сказал Крисфилд. «Но они так здорово манежили нас там на учении, что трава не успевала вырасти. Правильно, черт побери, где уж тут было успеть?» «Хотел бы я пожить чуточку в этих краях», — сказал Крисфилд. «Давай попросим, чтобы они высадили нас тут». «Не может быть, чтобы фронт был такой!» сказал Джеткинс, просовывая голову между головами Эндрюса и Крисфилда так, что щетина его небритого подбородка потерлась о щеку Крисфилда. Это была большая четырехугольная голова с низко остриженными светлыми волосами и фарфоровыми голубыми глазами. На красном обожженном солнцем лице веки казались белыми, а квадратный подбородок серым от отрастающей бороды. «Послушай, Эндрюс!» Сколько к черту времени мы уже трясемся в этом проклятом поезде? Я уже со счету сбился. Что с тобой, Крис? Старость, что ли, одолела? Спросил, смеясь, Джаткинс. Мы в поезде четыре дня и пять ночей. А теперь у нас остался еще паек на полдня. Должно быть, скоро куда-нибудь приедем, сказал Эндрюс. Не может быть, чтобы фронт был такой. Да ведь там тоже весна, как и здесь. — сказал Эндрюс. Пушистые лиловые облака плыли по небу, то темнее до глубокой синевы, там, где над холмами проносился ливень, то светлее, когда ясное солнце показывалось на небе, рисуя голубые тени тополей и золотя дым паровоза, с трудом пыхтевшего впереди длинного поезда. — Чудно! Да — до чего тут все малюсенькое, — сказал Крисфилд. «В Индиане мы бы и смотреть не захотели на такое поле». «А все-таки мне это почему-то напоминает, как бывало дома весной. Выйдешь...» «Хотелось бы мне увидать Индиану весной», — сказал Эндрюс. «Что ж, приезжай, когда война кончится и нас отпустят по домам». «Приедешь, Энди?» «Конечно». Поезд входил в предместье города вдоль полотна тянулись группами в одиночку маленькие кирпичные и оштукатуренные домики с неба залитого янтарем и сиреневыми огнями стал накрапывать дождь асидные крыши и розовато серые улицы города весело заблестели под ним маленькие лоскутки садов горели зеленью изумруда дальше над мокрыми аспидными крышами отражавшими сияющее небо, замелькали ряд за рядом красные колпаки дымоходов. Вдали выросли пурпурно-серая колокольня церкви и неправильные очертания старинных зданий. Они проехали через вокзал. дежон прочел Эндрюс. На платформе стояли французские солдаты в голубых шинелях в с порядочным количеством штатских. «Черт!» — Это как будто первые настоящие штатские с тех пор, как мы за океаном, — сказал Джеткинс. Эта проклятая деревенщина там, в Полиньяке, ни с какого боку не была похожа на настоящих штатских. Тут народ будет вроде как в Нью-Йорке. Они миновали станцию и медленно покатились мимо бесконечной цепи товарных вагонов. Наконец поезд перешел на запасной путь. Раздался свисток. «Пусть никто не выходит!» — закричал сержант из переднего вагона. «Черт, держат тут людей в этих проклятых вагонах, точно мы преступники какие-нибудь!» — ворчал Крисфилд. «Хотел бы я погулять по Дижону. В самом деле, я бы примехонька в кафе и хорошего кофе со сливками!» — сказал Джеткинс. «Держи карман, найдешь кофе со сливками у этих проклятых лягушатников». Кроме Винблан, небось, ничего и не достанешь в этом проклятом городишке. «Я хочу спать», — сказал Крисфилд. Он растянулся на груди амуниции в конце вагона. Эндрюс уселся около него, и роша длинной, такой же коричневой, как и у Крисфилда рукой свои светлые, коротко остриженные волосы, уставился на свои облепленные, затвердевшей грязью сапоги. Крисфилд лежа разглядывал сквозь полуопущенные веки очертания худого лица Эндрюса против света и чувствовал внутри что-то вроде теплой улыбки, когда повторял про себя «чертовски славный малый». Затем он стал думать о весне на равнинах Индианы и об американском дрозде, распевавшем при луне в цветущих акациях за домом. Ему казалось, что он вдыхает тяжелую сладость цветов акации, как вдыхал ее, бывало, сидя после ужина, на ступеньках крыльца, утомленный длинным днем полевых работ, рассеянно прислушиваясь к доносившейся из кухни хозяйственной суете матери. Он не хотел бы быть там теперь, но все-таки приятно было вспоминать иногда, как выглядели желтая ферма, красное гумно, ворота которого отец его никак не мог удосужиться выкрасить, и развалившаяся крыша коровьего хлева, из которой постоянно вылезали дранницы. Он сонно старался представить себе, каково будет там, на фронте. Не может быть, чтобы там было так же зелено и приятно, как в этой стороне. Ребята все в один голос твердили, что там сущее пекло. Впрочем, наплевать ему на это. Он заснул. Он просыпался постепенно. Теплая прелесть сна медленно уступала место чувству немелости, вызванному неудобным положением большими гвоздями сапог и задней стороной ранца, впивавшегося в его плечо. Эндрюс сидел все в том же положении, глубоко задумавшись. Остальные толпились у открытых дверей или валялись на своей амуниции. Крисфилд встал, потянулся зевнул и подошел к двери, чтобы выглянуть наружу. На песке около вагона послышались тяжелые шаги. Широкий человек с черными бровями, сходившимися на переносице, и с очень черной бородой прошел мимо вагона. На его рукаве были нашивки сержанта. «Эй, Энди!» — крикнул Крис. «Этот ублюдок, оказывается, сержант!» «Про кого это ты?» — спросил Эндрюс с улыбкой, поднимаясь на ноги. Его голубые глаза ласково глядели прямо в черные глаза Крисфилда. «Ты знаешь, о ком я думаю?» Круглые щеки Крисфилда пылали под густым загаром. Глаза сверкали под длинными черными ресницами. Кулаки были сжаты. «О, знаю, Крис. Только я не думаю, что он в этом полку. — Будь он проклят! — пробормотал Крис тихим голосом, бросаясь снова на свой мешок. — Не шибарши, Крис, — сказал Эндрюс. Нам всем, может, скоро придется расплачиваться по счетам. Не стоит волноваться из-за пустяков. Плевать, если придется. И мне тоже теперь плевать. Эндрюс опять уселся около Крисфилда. Немного погодя, поезд снова тронулся. Колеса грохотали и стучали по рельсам. И комья грязи подпрыгивали на расщепленных досках пола. Крисфилд оперся на руку и снова заснул все еще терзаясь от прилива ярости. Эндрюс смотрел на покачивающиеся черные вагоны, на растянувшихся вокруг на полу людей, головы которых подпрыгивали при каждом толчке, на лилово-серые облака и кусочки сверкающего синего неба, мелькавшие за силуэтами голов и плеч солдат, теснившихся в дверях. Колеса скрипели без устали. Вагон остановился с сильным толчком, от которого проснулись все спавшие. А один человек свалился на пол. Снаружи пронзительно засвистел свисток. «Все из вагонов! Выгружайся! Выгружайся!» — вопил сержант. Люди неуклюже толпились, передавая из рук в руки свою амуницию, пока перед вагонами не выросли смешанные груды мешков и винтовок. Вдоль всего поезда... Перед каждой дверью виднелись беспорядочные кучи амуниции и теснились люди. «Вываливайся! Стройся!» — вопил сержант. Люди медленно выстраивались со своими ранцами и винтовками. Лейтенанты сновали около выравнивающихся рядов, в туго стянутых поясами топорных шинелях защитного цвета, карабкаясь вверх и вниз по угольным кучам запасного пути. Солдатам скомандовали вольно. Они стояли, опираясь на свои винтовки, и разглядывали зеленую цистерну для воды на трех деревянных ногах, покрытую большим куском разорванной серой клеенки. Когда беспорядочный топот ног затих, они услышали вдалеке шум, как будто кто-то лениво потряхивал тяжелым куском листового железа. Небо было полно маленьких красных, пурпурных и желтых брызг. И на всем горел багряный свет заката. Раздался приказ двинуться. Они зашагали по изрытой выбоинами дороге. Ямы были так глубоки, что им приходилось постоянно расстраивать ряды, чтобы обходить их. С одной стороны дороги в маленьком сосновом лесу стояли цепи громоздких грузовиков и военные фуры. Вокруг походной кухни, где готовился ужин, теснились шоферы в своих широких с капюшонами плащах. Миновав лес, колонна свернула в поле, обойдя маленькую группу каменных оштукатуренных домов со снесенными крышами. В поле они остановились. Трава сверкала изумрудом, а лес и дальние холмы казались тенями чистой глубокой синевы. Клочья бледно-голубого тумана тянулись через поле. В мураве тут и там попадались маленькие отчетливые выемки которые могли быть сделаны каким нибудь незнакомым животным люди с любопытством рассматривали их не зажигать света помните что мы в поле зрения неприятеля спичка может погубить целую часть драматически объявил лейтенант отдав приказание разбить палатки когда палатки были готовы люди столпились вокруг них в холодном белом все более густевшем тумане уничтожая свои холодные пайки Повсюду раздавались ропщащие и ворчливые голоса. «Пойдем-ка внутрь, Крис, пока кости не вымерзли окончательно», — сказал Эндрюс. Часовые деловитым шагом ходили взад и вперед, время от времени подозрительно заглядывая в лесок, где стояли грузовики. Крисфилд и Эндрюс поползли в свою маленькую палатку и завернулись в одеяло изо всех сил, прижимаясь друг к другу. Вначале им было очень холодно и твердо и они беспокойно вертелись, но постепенно теплота их тел согрела тонкие одеяла, и мускулы начали отходить. Эндрюс заснул первым, а Крисфилд еще долго лежал, прислушиваясь к его глубокому дыханию. Лицо его хмурилось. Он думал о человеке, который прошел мимо поезда в Дижоне. Последний раз он видел Андерсона в учебном лагере. Тогда он был еще только капралом. Крисфилд хорошо помнил день, когда Андерсон получил повышение. Это случилось вскоре после того, как Крисфилд замахнулся на него ножом раз ночью в бараках. Какой-то парень как раз вовремя удержал его за руку. Андерсон немного побледнел тогда и отошел. Но с тех пор он никогда не говорил с Крисфилдом ни слова. Лежа с закрытыми глазами, Тесно прижавшись к обмякшему сонному телу Эндрюса, Крисфилд ясно видел перед собой лицо этого человека. Брови, сходящиеся на переносице, и челюсть, всегда черноватую от густой бороды или синюю после бритья. Наконец напряжение его мозга ослабело. Минуту еще он думал о женщинах, о белокурой девушке, которую видел из поезда. Но внезапно навалившийся сон одолел его, и все погрузилось в теплую мягкую черноту. Он засыпал, чувствуя только холод с одного бока и теплоту от тела товарища с другого. Среди ночи он проснулся и выполз из палатки. Эндрюс вышел за ним. Их зубы стучали, и они старались размять свои онемевшие ноги. Было холодно, но туман исчез. Звезды ярко горели. Они отошли в поле подальше от кучи палаток. Из лагеря доносились шорох, и громкое дыхание спящего полка точно там спало стадо животных. Где-то резко булькал ручей. Они напрягали слух, но не могли различить пушек. Они стояли рядом, глядя вверх на множество звезд. — Это Орион, — сказал Эндрюс. — Что? — Это куча звезд вон там. Называется Орионом. Видишь? Говорят, что они похожи на человека с луком. А мне они всегда напоминают молодца, шагающего через небо. Ну и звезд же сегодня, правда? Черт, что это? За темными холмами поднялось и опустилось зарево, напоминающее пламя кузницы. — Там должно быть и есть фронт, — сказал Эндрюс, вздрагивая. — Уж завтра узнаем. — Да. «Завтра вечером мы уже будем кое-что знать о нем», — сказал Эндрюс. Они стояли некоторое время молча, прислушиваясь к шуму ручья. «Господи, тишина-то какая! Не может быть, чтобы это был фронт! Понюхай-ка!» «Что это?» — «Да как будто яблочным цветом откуда-то потянуло!» «Черт, давай-ка полезем обратно, пока одеяло не простыли!» Эндрюс все еще смотрел на созвездие, которое он называл Орионом. Крисфилд потянул его за руку. Они снова поползли в свою палатку, завернулись вместе и немедленно заснули тяжелым сном. Перед Крисфилдом, насколько хватал глаз, виднелись под разнообразными углами ранцы и головы в фуражках, покачивающиеся в такт быстрого марша. Мелкий теплый дождь смешивался с потом, катившимся по лицам. Колонна давно уже двигалась по прямой дороге, взрытой тяжелыми грузовиками. Поля и изгороди, покрытые массой желтых цветов, уступили место обсаженному тополями шоссе. Светлые мокрые стволы и негнущиеся зеленые ветки — Тянулись мимо так же бесконечно, как бесконечный были беспорядочный топот ног и звяканье амуниции, отдававшиеся в ушах. «Послушай, к фронту мы идем, что ли? Разрази меня на месте, если я знаю. Никакого тут фронта и в помине нет». Замечания коротко вырвались сквозь тяжелое дыхание. Колонна отклонилась к краю дороги, чтобы пропустить вереницу грузовиков, ехавших навстречу. Крисфилд чувствовал, как тяжелая грязь обдавала его, когда грузовики один за другим с грохотом проезжали мимо. Он попробовал стереть ее с лица мокрой рукой, но песок оцарапал ему кожу, смягчившуюся от дождя. Он долго и плаксиво бронился вполголоса Винтовка казалась ему тяжелой, как железный брус. Они вошли в деревню из оштукатуренных деревянных домов. Через открытые двери виднелись уютные кухни, в которых блестели медные кастрюли и полы, выложенные чистым красивым кирпичом. Перед некоторыми домами цвели маленькие садики, полные крокусов, гиацинтов и буковых кустов, блестевших темной зеленью на дожде. Они прошли через площадь, вымощенную маленькими булыжниками. Мимо серой церкви со стрельчатой аркой над папертью и кафе с выведенными над дверьми их названиями. Мужчины и женщины выглядывали из дверей и окон. Колонна заметно замедлила шаг, но продолжала двигаться. А когда дома поредели и стали попадаться по дороге все дальше и дальше друг от друга, надежда солдат на остановку исчезла. Беспорядочный топот ног по вымощенной камнем дороги оглушал их. Ноги казались свинцовыми, как будто вся тяжесть ранца переместилась с них. Плечи, натертые до мозолей, начинали размягчаться и зудеть от непросыхающего пота. Головы поникли. Глаза каждого были прикованы к каблукам шедшего впереди него человека, поднимавшимися и опускавшимися до бесконечности. Маршировка превратилась для каждого солдата в личную борьбу со своим ранцем, который, казалось, ожил и обратился в какое-то жестокое и сильное существо, стремившееся уничтожить человека. Дождь прекратился, и небо немного прояснилось. Оно начало окрашиваться в бледный желтоватый тон, как будто облака, скрывавшие солнце, сделались прозрачнее. Колонна остановилась у группы ферм, разбросанных вдоль дороги. Люди растянулись во всех направлениях по краям дороги, закрывая яркую зеленую траву грязным цветом своего обмундирования. Крисфилд лежал в поле возле дороги, погрузив свое разгоряченное лицо в мокрые побеги клевера. Кровь стучала у него в ушах. Казалось, будто руки и ноги его вросли в землю и он никогда не будет снова в состоянии двигать ими». Он закрыл глаза. Постепенно по его телу начала прокрадываться холодная дрожь. Он сел и высвободил руки из ремней своего ранца. Кто-то протянул ему папиросу, и он втянул в себя немного едкого приятного дыму. Эндрюс лежал рядом с ним, положив голову на ранец, и курил. Голубые глаза его странно выделялись на пылающем, красном, обрызганном грязью лице. «Я почти что выдохся», — сказал Эндрюс. Крисфилд заворчал. Он жадно накинулся на папиросу. Раздался свисток. Люди медленно поднимались с земли и строились, сгибаясь под тяжестью своей амуниции. Роты двинулись поодиночке. Крисфилд услышал, как лейтенант говорил сержанту. «Черт бы побрал эту дурацкую историю! Почему, черт возьми, они не могли послать нас сюда сразу?» «Так мы, значит, не отправляемся на фронт, в конце концов», — сказал сержант. «Какой там к черту фронт?» — ответил лейтенант. Это был маленький человечек, похожий на жакея с грубым красным лицом, которое теперь, когда он сердился, было почти багровым. «Кажется, они собираются расквартировать нас тут», — сказал кто-то. Все начали немедленно повторять «Нас расквартируют тут!». Они долго стояли в строю, ожидая приказаний. Ранцы врезались в их спины и плечи. Наконец сержант крикнул «Ну, тащите свои пожитки наверх!». Наступая друг другу на каблуке, они вскарабкались на темный сеновал где воздух был густо насыщен ароматом сена и едким запахом коровьего навоза, поднимавшимися снизу из хлева. По углам лежало немного соломы, и те, кому удалось забраться первыми, разостлали на ней свои одеяла. Крисфилд и Эндрюс забрались вместе в угол, из которого можно было смотреть вниз, на двор, через дыру, образовавшуюся в том месте, где из крыши выпали черепицы. На пороге дома стояла женщина средних лет, недоверчиво поглядывая на шеренги одетых в хаки солдат, медленно вливавшиеся через все входы в гумно. К ней подошел офицер с маленькой красной книжкой в руке. Объяснение между ними продвигалось, по-видимому, туго. Офицер сделался очень красным. Эндрюс отдернул голову и расхохотался, с наслаждением перекатываясь по соломе с одного бока на другой. Крисфилд тоже рассмеялся, плохо соображая, почему. Над головами они слышали царапание голубиных лапок по крыше и беспрерывно тягучее ракотание. Сквозь запах фермы начал пробиваться жирный запах еды, готовившейся в походной кухне. — Хоть бы вкусного чего-нибудь дали, — сказал Крисфилд. — Я голоден, как волк. — Я тоже, — сказал Эндрюс. — Послушай, Энди, — «Ты ведь умеешь немножко болтать по-ихнему, правда?» Эндрюс неопределенно кивнул головой. «Может быть, нам удастся выпросить яиц или чего-нибудь еще там у этой леди, которая во дворе? Не попробуешь ли ты после обеда?» «Ладно». Они улеглись на соломе и закрыли глаза. Щеки их все еще горели от дождя. Все вокруг казалось необычайно спокойным. Люди растянулись на полу, беседуя ленивыми, тихими голосами. Начался снова ливень, и капли мягко зашлепали по черепицам крыши. Крисфилду казалось, что ему никогда в жизни не было еще так удобно, хотя промокшие сапоги сжимали его холодные ноги, а колени были мокрые. Он заснул под убаюкивающий шум дождя и голосов, спокойно разговаривавших вокруг него. Ему приснилось, что он дома, в Индиане, но вместо матери в кухне у плиты стряпала та самая француженка, которую он видел в дверях фермы, а возле нее стоял лейтенант с маленькой красной книжкой в руке. Он, Крисфилд, ел из разбитой тарелки маисовую лепешку с сиропом. Лепешка была славная, с хорошо прожаренной корочкой, хрустящая и горячая и масло на ней казалось холодным и сладким на вкус. Вдруг он перестал есть и начал ругаться, крича во все горло. «Будьте вы прокляты!» — начал он. Но, казалось, не мог больше ничего придумать. «Будьте вы прокляты!» — начал он опять. Лейтенант посмотрел на него, хмуря свои черные брови, сходившиеся на переносице. «Это был сержант Андерсон». Крисфилд вытащил нож и бросился на него, но нож вонзился в Энди, его друга. Он обхватил руками тело Энди, плача горькими слезами. Крисфилд проснулся. В темном, набитом людьми сеновале со всех сторон раздавалось звяканье котелков. Люди начинали уже, тесня друг друга, спускаться по лестнице. Жаворонки звенели в пропитанном ароматом винограда в воздухе несмолкаемым звоном маленьких колокольчиков. Крисфилд и Эндрюс шагали через поле белого клевера, покрывавшего вершину холма. Внизу в долине виднелись красные крыши фермы и белая лента дороги, по которой точно тараканы ползли длинные вереницы грузовиков. Солнце только что село за синими холмами по другую сторону неглубокой долины. Воздух был насыщен ароматом клевера и боярышника, расцветшего на живых изгородях. Они пересекали поле, дыша полной грудью. «Приятно уйти от этой орды», — сказал Эндрюс. Крисвилд шел молча, волоча ноги через спутанный клевер. Свинцовое оцепенение давило его точно какое-то теплое, обволакивающее одеяло. Оно сковывало его так, что приходилось, казалось, делать усилия, чтобы двигаться, усилия, чтобы заговорить. Однако мускулы его были напряжены и дрожали, как это случалось с ним, когда ему хотелось драться или любить девушку. — Почему они, черт побери, не пускают нас туда? — сказал он вдруг. Да, все было бы лучше, чем это. Ждать, ждать. Они продолжали идти, прислушиваясь к несмолкаемым трелям жаворонка, шуршанию собственных ног в клевере и слабому звяканью нескольких монет в кармане Крисфилда. Издали доносился неровный храп мотора аэроплана. По дороге Эндрюс нагибался время от времени и срывал белые цветы клевера. Аэроплан внезапно снизился и сделал широкий круг над полем, заглушая все звуки ревом своего мотора. Они успели разглядеть фигуру пилота и наблюдателя, прежде чем аппарат поднялся снова, исчезая среди разорванных пурпуровых облаков в небе. Наблюдатель, пролетая, махнул им рукой. Они стояли неподвижно на темневшем поле, глядя вверх на небо, где несколько жаворонков все еще продолжали распевать. «Хотел бы я быть одним из этих парней», — сказал Крис. «В самом деле? Будь она проклята, эта чертова пехота. И она все готов, только бы выбраться из нее. Что это за жизнь для человека, когда с ним обращаются, как с негром?» «Да, для человека это не жизнь. Отправили бы уж нас лучше на фронт, дали бы подраться, да и прикончили бы все это». А то мы только и знаем, что учение — дометание гранат. Снова учение, потом упражнение со штыком. И опять учение. Просто свихнуться можно. Что толку говорить об этом, Крис? Нам не может быть хуже, чем сейчас. Эндрюс засмеялся. Вот опять этот аэроплан. Где? Вон там спускается. Как раз за этим лесом. Должно быть там их поле. Бьюсь об заклад, что этим ребятам не худо живется. Я подавал прошение о переводе в авиацию, так никакого ответа. А что я теперь хуже навоза в хлеву?» «Как здесь, на холме, чудесно сегодня», — сказал Эндрюс, мечтательно глядя на бледно-оранжевые полосы света в том месте, где село солнце. «Спустимся вниз и выпьем бутылочку винца Вот теперь ты дело говоришь». Хотел бы я знать, будет ли там сегодня эта девушка, Антуанетта. Хм, знаешь, я бы не прочь провести с ней ночку. Они ускорили шаг и вышли на поросшую травой дорогу, которая вела мимо высоких живых изгородей в деревню, лежащую у склона холма. Было почти темно под тенью кустов, поднимавшихся с обеих сторон. Над головой пурпурные облака заливал бледный желтоватый свет, постепенно переходивший в серый. Птицы возились и щебетали среди молодой листвы. Эндрюс положил руку на плечо Крисфилду. «Пойдем медленнее», — сказал он. «Тут так хорошо». Он небрежно задевал на ходу маленькие кисти цветов боярышника и как бы нехотя отстранял колючие ветки, цеплявшиеся за его шинель, И слабо натянутые обмотки. «Черт возьми, человечие», — сказал Крисфилд. «Мы не успеем набить брюха Должно быть уже поздно». Они снова ускорили шаги и через минуту добрались до первых деревенских домиков с плотно закрытыми ставнями. На середине дороги стоял военный полицейский с красным лицом, широко расставив ноги и небрежно помахивая своей дубинкой. Глаза его были устремлены на верхнее окно одного из домов, сквозь ставни которого пробивалось немного желтого света. Его губы были собраны как бы для свиста. Он нерешительно покачивался из стороны в сторону. Вдруг из маленькой зеленой двери дома, перед которым маячил полицейский, вышел офицер. Полицейский стремительно соединил каблуки и отдал честь, долго не отнимая руки от козырька. Офицер торопливо поднес руку к фуражке, на минуту вынув сигару изо рта. Когда шаги офицера затихли на дороге, полицейский снова постепенно принял прежнюю позу. Крисфилд и Эндрюс проскользнули мимо него на другую сторону и вошли в дверь маленького ветхого домика, окна которого были закрыты тяжелыми деревянными ставнями. «Ручаюсь, что этих ублюдков немного найдется на фронте!» сказал Крис. «Не больше, чем других ублюдков», — сказал Эндрюс, смеясь, когда они закрывали за собой дверь. Они находились в комнате, служившей, должно быть, когда-то гостиной на ферме. Об этом свидетельствовали канделябры с хрустальными подвесками и померанцевые цветы на куске пыльного красного бархата под стеклянным колпаком на камине. «Мебель была вынесена», и заменена четырьмя квадратными дубовыми столами, загромождавшими комнату. За одним из столиков сидели три американца, а за другим, согнувшись над столом и уныло глядя в стакан вина, очень молодой французский солдат с оливковой кожей. В комнату вошла девушка в полинялом красном платье, обрисовавшем сильные формы ее плеч и груди. Она держала руки в карманах своего синего передника на фоне которого кожа их выделялась золотисто-коричневым пятном. Лицо ее под массой темно-русых волос было покрыто таким же золотистым загаром. Увидев обоих солдат, она улыбнулась, поднимая свои тонкие губы над уродливыми желтыми зубами. — Дела ничего, Антуанетта? — спросил Эндрюс. — Ничего сказала она, глядя поверх их голов на французского солдата, сидевшего на другом конце маленькой комнаты. «Бутылку красного, да живее», сказал Крисфилд. «Нечего торопиться сегодня, Крис», сказал один из солдат за другим столом. «Почему?» «Да сегодня не будет переклички. Мне сам капрал говорил. Лейтенант уехал». «Верно», подтвердил другой. «Сегодня мы можем не возвращаться до тех пор, пока, черт побери, сами не захотим!» «В деревне новый военный полицейский», — сказал Крисфилд. «Я его сам видел. И ты тоже, правда, Энди?» Эндрюс кивнул головой. Он смотрел на француза, который держал лицо в тени, прикрыв глаза черными ресницами. Пурпурный румянец залил оливковую кожу на его скулах. «Знаешь, брат», — сказал Крисфилд. Это старое вино здорово отдает в ноги. «Послушайте, Антуанетта, есть у вас коньяк?» «Я хочу еще вина», — сказал Эндрюс. «Валяй, Энди, пей, чего душа просит. А я хочу чего-нибудь, чтобы согреть себе кишки». Антуанетта принесла бутылку коньяку, два маленьких стаканчика и уселась на пустой стол, скрестив на переднике свои красные руки. Глаза ее то и дело перебегали с Крисфилда на француза. Крисфилд слегка обернулся на своем стуле и посмотрел на француза, почувствовав на минуту в своих зрачках взгляд его желтовато-карих глаз. Эндрюс откинулся назад, прислонившись к стене, и медленно подтягивал свое темное вино, сонно уставившись с глазами на тень канделябра, которую свет дешевой масляной лампы с жестяным рефлектором отбрасывал на облупленную штукатурку противоположной стены. Крисфилд толкнул его. «Проснись, Энди! Ты спишь?» «Нет», — сказал Энди, улыбаясь. «Выпей-ка еще коньяку». Крисфилд неуверенно налил еще два стакана. Глаза его снова остановились на Антуанетте. Полинявшее красное платье застегивалось у ворота. Первые три крючка были расстегнуты и открывали треугольник золотисто-коричневой кожи и беловатую полоску белья. «Послушай, Энди!» — сказал он, обнимая своего друга за шею и шепча ему на ухо. «Поговори-ка с ней за меня, а, Энди? Я не хочу, чтобы она досталась этому противному лягушатнику, черт возьми. Поговори с ней за меня, Энди!» Эндрюс засмеялся. «Попробую», — сказал он. «Антуанетта, у меня есть друг!» Начал Эндрюс, делая длинной грязной рукой жест в сторону Крисфилда. Антуанетта показала в улыбке свои скверные зубы. «Красивый парнишка!» — сказал Эндрюс. Лицо Антуанетты снова стало бесстрастным и прекрасным. Крисфилд откинулся на спинку стула, держа в руке пустой стакан и с восхищением следил за своим другом. «Антуанетта, мой друг вас обожает!» — сказал Эндрюс галантно. В дверь просунулась голова женщины. У нее были те же лицо и волосы, что и у Антуанетты, но только она была на десять лет старше, и кожа ее, вместо того, чтобы быть смуглой и золотистой, была желтой и морщинистой. — поди сюда! — сказала женщина резким голосом. Антуанетта встала, сильно задела, проходя ногу Крисфилда, и исчезла. Француз прошел через комнату, с достоинством отдал честь и вышел. Крисфилд вскочил на ноги. Комната ходила перед ним ходуном. «Этот лягушатник пошел за ней!» — закричал он. «Нет, Крис!» — крякнул кто-то с соседнего стола. «Сиди крепко, старина! Мы держим за тебя!» «Да, сядь и выпей, Крис!» — сказал Энди. «Нам, по-моему, надо выпить еще чего-нибудь. Не могу же я лакать весь вечер одно и то же!» Он усадил его обратно на стол. Крисфилд попытался снова встать. Эндрюс повис на нем, опрокинул при этом стул, и оба они растянулись на красных черепицах пола. «Вот так история!» — сказал чей-то голос. Крисфилд увидел Джеткинса, стоявшего над ним с усмешкой на своем широком красном лице. Он встал на ноги и угрюмо уселся снова на стул. Эндрюс уже сидел против него со своим обычным спокойным выражением. Теперь столы были заполнены. Кто-то пел тягучим голосом. «Старая Индиана!» — закричал Крис. «Единственная хорошая страна на Земле! Вот что!» Он вдруг почувствовал, что может рассказать Энди все. Про дом, про мейсовые поля, сверкающие и шумящие под июльским солнцем. Про ручьи с красными глинистыми берегами, в которых он обыкновенно плавал. Все это стало теперь перед ним точно наяву. Опьяняющий запах амбара, где хранился зерновой хлеб. Коровы с вечно жующими, слегка запачканными зеленью ртами, ожидающие, чтобы их пропустили через ворота к водопою. Желтая пыль и рев молодьбы, и тихий вечерний ветерок, освежавший ему горло и шею, когда он, проработав весь день под палящим солнцем, укладывался на копне сена. Но ему удалось сказать только одно. «Индиана — чудесная страна, правда, Энди?» «Оу, бога их столько!» — пробормотал Энди. «Я видел дома Градину, девять дюймов в окружности. Вот как бог свят, видел!» «Должно быть, бьет, как снаряд». «Хотел бы я посмотреть, какой это проклятый снаряд наделает столько бед, как наша буря с громом и молнией!» — закричал Крис. «Сдается мне, что мы так и не увидим других снарядов, кроме наших учебных гранат». «Не беспокойся, братец», — сказал кто-то через комнату. «Еще насмотришься достаточно. Эта война, должно быть, протянется чертовски долго. Уж я бы задал перцу сегодня ночью этим гоном Вот как бог свят, Энди», — пробормотал Крисфилл тихим голосом. Он чувствовал, что мускулы его напрягаются от бешеной ярости. Он смотрел сквозь полузакрытые глаза на сидевших в комнате солдат, и они плясали перед ним в беспорядочных белых огнях и красных тенях. Ему представилось, что он бросает гранаты в толпу людей. Потом перед ним встало лицо андерсона надменное белое лицо с бровями, сходящимися на переносице и синеватым бритым подбородком. — Где он теперь, Энди? — Я пойду расправлюсь с ним. Эндрюс понял, о ком он говорит. «Сядь-ка и выпей, Крис», — сказал он. «Нет! Если мне не удастся расправиться с этим проклятущим!» Голос его перешел в невнятное бормотание ругательств. Крисфилд увидел около стола женщину, которая стояла, повернувшись к нему спиной. Энди расплачивался с ней. «Антуанетта», — сказал Крисфилд. Он встал на ноги и обнял ее за плечи. Быстрым движением локтей она оттолкнула его обратно на стол Она обернулась. Он увидел желтое лицо и тощую грудь старшей сестры. Она с удивлением смотрела ему в глаза. Он пьяно ухмылялся. Выйдя из комнаты, она сделала ему знак следовать за ней. Он встал и, пошатываясь, пошел к двери, таща за собой Эндрюса. Во внутренней комнате находилась большая кровать с занавесками, на которой спали женщины, и очаг, где они стряпали. В комнате было темно, и лишь в углу, где стояли Крисфилд и Эндрю сгорела на столе свеча. Оттуда им была видна только большая занавешанная постель с красным покрывалом и красноватые тени. В темноте голос француза что-то повторил несколько раз. «Немецкие аэропланы!» Они стояли, не шевелясь. Сверху доносился шум аэропланов, то усиливающийся, то ослабевающий, как сжижение мухи у оконного стекла. Они с удивлением переглядывались. Антуанетта с бесстрастным лицом стояла, прислонившись к кровати. Ее тяжелые волосы были распущены и падали дымчатыми золотистыми волнами по плечам. Старшая женщина хихикала. «Пойдем-ка, Крис, посмотрим, что там делается», — сказал Эндрюс. Они вышли на темную деревенскую улицу. «К черту женщин, Крис! Это война!» — воскликнул Эндрюс громким пьяным голосом, когда они, пошатываясь, шли, обнявшись по улице. «Верно, что война! Уж я задам!» Крисфилд почувствовал, как рука друга зажала ему рот. Он сообразил, что его толкают к краю дороги, и поддался без сопротивления. Где-то в темноте он услышал голос офицера. «Приведите-ка ко мне этих молодцев!» «Слушаюсь, сэр!» — раздался другой голос. На дороге послышались медленные тяжелые шаги, направлявшиеся к ним. Эндрюс продолжал толкать его все дальше вдоль стены дома, пока они внезапно не свалились, барахтаясь в яму с навозом. «Лежи тихо, ради Бога!» — пробормотал Эндрюс, перебрасывая одну руку через грудь Крисфилда. Густой запах сухого навоза наполнял им ноздри. Они услышали, как шаги приблизились, нерешительно помялись вокруг и опять удалились в том направлении, откуда пришли. Между тем жужжание аэропланов над головой становилось все громче и громче. «Ну!» — раздался голос офицера. «Не смог найти их, сэр», — промямлил другой голос. «Что за вздор! Эти люди были пьяны!» — донесся голос офицера. «Да, сэр», — смиренно прозвучал ответ. Крисфилд начал хихикать. Он чувствовал, что захохочет сейчас во все горло. Ближайший аэроплан прекратил свой однотонный рев, и ночь, казалось, погрузилась вдруг в мертвую тишину. Эндрюс вскочил на ноги. Воздух прервал чей-то крик, сопровождаемый страшным оглушительным взрывом. Они увидели, как стена над их ямой осветилась на мгновение красным пламенем. Крисфилд вскочил на ноги, ожидая увидеть пылающие развалины. Деревенская улица имела обычный вид. Вокруг было темно. Только луна, все еще не показывавшаяся из-за горизонта, слабо освещала небо бледным сиянием. В противоположном доме ярким желтым пятном горело окно, в котором ясно выделялись темные очертания офицерской фуражки и формы. На улице несколько дальше стояла небольшая группа людей. «Что случилось?» — кричала решительным голосом фигура из окна. «Немецкий аэроплан только что сбросил бомбу, майор!» — раздался шепотом ответ почему черт возьми он не закрывает окна ворчал все время чей то голос великолепная мишень для прицела мишень для прицела есть повреждения спросил майор в тишине раздавалось отвратительное жужжание моторов кружившихся где то над головами точно гигантские москиты я слышу как будто еще сказал майор тягучим голосом о да сэр множество ответил нетерпеливый голос «Ради бога, лейтенант, скажите ему, чтобы он закрыл окно!» — пробормотал другой голос. «Как я могу сказать ему, черт возьми, говорите сами! Нас всех уложат, этим кончится! Здесь нет ни прикрытий, ни окопов! Это вина штаба!» — тянул майор из окна. «Тут есть погреб!» — снова закричал порывистый голос. «О!» — сказал майор. Три грохочущих взрыва, последовавшие один за другим, залили все вокруг красным заливом. Улица вдруг наполнилась бегущей толпой крестьян, спешивших укрыться. «Послушай, Энди, они могут устроить перекличку», — сказал Крисфилд. «Давай-ка дернем домой через деревню», — сказал Эндрюс. Они осторожно выкарабкались из своей навозной ямы. Крисфилд удивился, почувствовав, что дрожит. Он с трудом удерживался, чтобы не застучать зубами. Ну, теперь мы будем вонять целую неделю. Только бы выбраться, — бормотал Крис. О, это проклятая деревушка. Они перебежали через фруктовый сад, прорвались сквозь изгородь и вскарабкались на холм по открытым полям. На шоссе начала стрелять зенитная батарея, и все небо засверкало от разрывающихся шрапнелей. «Тьфу-тьфу!» залопотал где-то пулемет. Крисвилд шагал вверх по холму в ногу с товарищем. Позади них одна бомба следовала за другой, а над головами воздух казалось кишел, разрывающимися шрапнелями и гудящими аэропланами. Коньяк все еще немного бродил у них в крови. Иногда они натыкались друг на друга. На вершине холма они обернулись и посмотрели назад. Крисфилд чувствовал потрясающее волнение, стучавшее в его жилах сильнее коньяка. Он бессознательно обнял руками плечи своего товарища. Казалось, они были единственными живыми существами в этом колеблющемся мире. Внизу, в долине, ярко пылал дом. Со всех сторон раздавался рев зенитных пушек, а над головой не смолкало ленивое монотонное гудение аэропланов. Вдруг Крисфилд расхохотался. «Клянусь Богом, Энди, со мной случается всегда что-нибудь забавное, когда я гуляю с тобой», — сказал он. Они повернулись и поспешили вниз по другому склону холма к ферме, где была расквартирована их рота.